«Мне нужна зеленая краска, женская кожаная юбка, женская кожаная рубаха, парик темного цвета с длинными волосами и кость!» Выпалил я, упав перед торговцем. Стоит отдать ему должное. У парня не было ни тени испуга от того, что перед ним появился дракон. Торговля превыше всего. 20 секунд. «У меня есть то, что вы хотите, но...» «Тысяча золотых за все. Прервал я торговца. «Две». Тут же сориентировался этот гад. «Ничего, я тебе это припомню. Потом...» «Согласен, давай все сюда!» 40 секунд. Приятно было иметь с вами дело. Начал торговец, однако я его уже не слышал. Кинув предметы в мешок, я взмыл в воздух. Черт, как же времени катастрофически не хватает!» Все, минута закончилась. «Дракоша, используй громовой удар!» Прокричал я, пикируя на огород старушки. Крысиный пастух очнулся и сейчас активно мотал головой, стараясь окончательно прийти в себя. Дракоша закончил с тремя крысами и сейчас посматривал на пастуха, не трогая его. «Что еще? А!» Бодрость флейты вернулась настолько, что девушка смогла самостоятельно усесться и сейчас оценивала ситуацию. «Пусть сидит. Главное, чтобы не трогала пастуха». «Флейта, помоги!» Попросил я, понимаю, что опять не успеваю. Я нацепил на себя юбку и куртку, начал пихать траву для придания себе женственности. Но сделать кость в нос никак не успевал. Что делать? Судя по тому, как резво девушка оказалась возле меня, бодрость у нее уже восстановилась достаточно. Держи кости проволоку! Эту хрень я должен нацепить на нос! Сделай зажимы! Поняла, пара секунд. Пара секунд. Крысиный пастух постоянно находился у меня в фокусе, поэтому я с неудовольствием отмечал, что времени-то у нас как раз и нет. Всего 10 секунд. Все, давай, что получилось!» — скомандовал я. «Теперь бери дракошу и марш подальше!» «Арх! Убью!» — завопил гоблин, придя в себя. Однако я сделал несколько быстрых шагов, прилепил пускай и как попала кость к носу, и елейным голосом пропел. Хм, какой красавчик! Ты здесь один или как?» Откровенное ржание флейты показало, что картаский язык она не забыла. «Какой женщина!» — остановился гоблин, в свойствах которого тут же появился баф обожания. «Ты будешь моя!» «Если догонишь!» — жеманно ответил я, и под недоуменный взгляд дракоши и смех флейты начал картинно убегать. «Не догонишь, не догонишь! Ха-ха-ха!» «Убейте меня!» Когда я бросил взгляд на гоблина, получившего к этому времени баф азарт, то едва не запнулся о кочку. Вся ограда была усыпана головами смотрящих на это представление игроков. В воздухе в грифонов тоже сидели игроки, и к моему величайшему огорчению у всех были включены камеры. Капец, котенку. «Арх, догоню!» — прокричал Гоблин, не отвлекаясь на игроков. Он вообще больше ни на что не отвлекался. Азарт накрыл бедолагу с головой. Я остановился, достал колотушку, и когда мой Ромео подбежал в желании заключить меня в объятия, заехал ему колотушкой по лбу, приговаривая «фу, противный!». Флейта окончательно согнулась в приступе смеха. Гоблин получил баф «Заигрывание», после чего все три бафа объединились в один большой — «Любовь». Цель достигнута. «Арх, какой красавица!» Красные глаза гоблина превратились в темные, показывая, что данный моб больше не агрессивен. «Если кто убьет этого моба!» — прокричал я в воздух, предупреждая игроков. «Тот станет моим личным врагом, и когда я буду собирать народ для очередной заварушки, хрен я приглашу этого игрока с собой! Это мой моб для задания!» В связи с тем, что народ уже перелез через ограду, наслаждаясь представлением, среди них могло найтись несколько придурков, которые могли бы уничтожить гоблина просто из-за того, что есть такая возможность. Я решил всех предупредить. Пугать карой небесной в виде плинта было бесполезно. А вот отказ от участия в глобальных мероприятиях — уже что-то. Раз у народа включены камеры, они знали, кто я такой, и, соответственно, что со мной порой такие заварушки случаются. «Что такой красавец делает в Малабар?» — вновь начал говорить гоблин, дождавшись, пока я наорусь. «Ищу настоящих воинов, которых можно полюбить!» — говорить тонким голосом было тяжело, но я старался. «Я! Я такой воин! Я победил кровавого Грымха! Уничтожил ластеранца!» Трижды быть лучшим в племени по уборке. В моя ухо самое большое кольцо. Моя посох самый твердый и большой среди всех шаманов-гоблинов. Я быть тот воин, который ты будешь любить. Как же я могу любить тебя, если ты постоянно насылаешь на этот огород крыс? Какой воин будет сражаться со стариками? Красавец, не верь глазам. Тот шайтан, который ты назвала старушка, есть ведьма страшная. «У моего племени есть хозяина, так подло и отравляет его жизнь. Я, великий воин, убивал старуху тьму раз, но она живая. Каждую неделю приходит из серая земля, и творит черную магию. Хозяина совсем плох, но мы стараемся. Мы? Я и мои братья из племени. Каждую неделю одного убивают, но мы выполнять волю хозяина. Старушка надо убить». Если нападать во время солнца, то ночью старуха идет спать, и тогда мы ее убить. Для чего тогда крысы? Ведьма очень хитрый и сильный. Если не убьет одного из нас, к ней не подберешься. Крысы заставляют взять свободных, которые нас убивать, и позволять подкрасться к ведьме ночью. Пришла моя время умирать, но я встретил любовь и теперь не хотеть умирать. Да, ты великий воин, и я могу тебя полюбить. Ответил я гоблину и даже погладил его между ушей, тут же ударив колотушкой по руке, начавшей свое путешествие к моей, кхм, скажем так, филейной части. «Но ты должен доказать, что ты великий воин. Я хочу встретиться с твоим хозяином и поговорить с ним. Кто знает, может, я смогу ему помочь? Передашь?» «Конечно, красавец, передашь! Я побежал, но как быть с ведьмой?» Я займусь ей, не переживай. На морде гоблина нарисовалось огромное счастье. Подпрыгнув, он поцеловал меня, благо я успел убрать губы и поцелуй пришелся в щеку, после чего просто-напросто исчез. О как! У нас тут предвестники разгуливают, а я и не в курсе. Махан, у меня задание изменилось. Ко мне обратилась флейта, едва гоблин исчез. причем обратилась на Картасском. «Нужно сходить к старушке и выяснить у нее насчет ведьм. Махан, сходи со мной, а? Прости, пожалуйста, я вела себя как дура. Понимаю, что наговорила много лишнего и обидного, но можно я вновь стану твоей ученицей? Чтобы окончательно вынести мне мозг? Я же извинилась! Вот я и о том же!» Флейта грязно выругалась. Никогда бы не подумал, что столь юная особа является таким кладезем обсценной лексики. Это меня растя по такому слову научил. Давай так. Со старушкой разберемся вместе, а потом будем решение принимать. Ты мне только задание передай. Получено задание «Отлов крыс». Дополнение. Описание. Вы пообщались с крысиным пастухом и выяснили, что старушка является ведьмой. насылающие на хозяина пастухов различные беды. Решите с ней вопрос. Класс задания редкое. Награда плюс 200 репутации с Картасом. Минус 200 репутации с Малабаром. Плюс 600 опыта. Ограничение Только для представителей империи Картас или игрокам Малабара, достигшим дружелюбия с властелином. Та-дам! Редкое задание для Картаса внутри земель Малабара. Получите... И распишитесь. Получается, первое задание у тебя ушло? Нет, закрылось и находится в статусе «Завершено». Я когда говорила об обновлении, не туда посмотрела. Тут, видишь, слово «дополнение» есть. Вижу, вижу. Ты хоть понимаешь, что это значит? Э, -э нет. А должна? Это означает, что крысиные пастухи служат какому-то парню из Картаса. который творит безобразие на земле Малабара. И что я же за карта сыграю? Но я-то нет. Ой, уже уничтожили крыс. Обрывая наше общение на картоском, подошла старушка и всплеснула радостно руками. А пастух этот их проклятущий был? Был, но ушел, заверил я бабульку. Испугался зомби и сказал, что больше сюда ни ногой. Как я его понимаю. Сама чуть и Луни не представилась, когда впервые флейту увидела. Это ж надо, какое черное колдунство было применено. Мертвого поднять и разумом его наделить. Страх, да и только. Но я от своих слов не отказываюсь. Раз поручение дала, то и награду за его завершение выдам. Почтеннейшая. Остановил я старушку, когда та собралась отправиться по своим делам. Не угостите ли путников чаем? Так устали, пока крыс ловили, что сил нет. Чай нам их быстро восстановит. Так как я имел при вознесении с провинцией много различных бафов, повышающих привлекательность, то отказать в просьбе старушка не могла. Во всяком случае, мне так казалось. Потому что... Что ты! У меня не убрано пыль везде, да и чаю нет. Негоже мне в такое жилище графьев то приглашать. Так что извинить, ваш благородь, не угощу я вас чаем. К тому же вы бы умылись. Зеленый граф — это странно. Насть, привет. Очень нужна твоя помощь. Какая? Есть НПС, на нее нужно повлиять, чтобы она пригласила меня и Флейту в гости. Задание скину, когда появишься рядом. У тебя с властелином дружелюбие есть? Спрашиваешь. Так вы в Картасе? В том-то и дело, что в Листране. Тащи. Здравствуйте. Сладким голосом, от которого были бы без ума тысячи игроков, пропела Анастасия, обращаясь к старушке. Девушке хватило всего пары секунд, чтобы ознакомиться с заданием, принять решение и тут же начать воплощать его в жизнь. «Агриппина Дормидонтовна, покажите мне коллекцию ваших чашек. Всю жизнь мечтала на нее посмотреть». «Дим, классно выглядишь. Зеленый цвет тебе так к лицу». «Ты, дочь моя, вначале верни себе утерянные способности, а потом пробуй на людей влиять. Да и то вначале смотри, с кем связываешься. ответила старушка, преобразившись до неузнаваемости. Несмотря на возраст, казалось, что рядом с нами стоял один из властных НПС, имевших какую-то специальную характеристику, заставляющую игроков испытывать перед ними трепет. Такая штука есть у императора, властелина, у той же верховной жрицы и вот теперь у обычной деревенской бабульки, отправляющей на перерождение раз в неделю. Лицо Анастарии нужно было видеть. Непроницаемая маска дрогнула, обнажив на мгновение недоумение с частичкой ошеломления. Настя была в шоке. «Верховная, прошу меня простить! Я была слепа!» Буквально через секунду девушка преклонила колено и виновато опустила голову. «Что ты, что ты! Я давно утратила этот пост, передав его более молодой и энергичной жрице!» «Как же давно-то это было!» «Ладно, уж так и быть, напою вас чаем. Но учтите, зомби в моем доме не бывать. Сожгу насмерть!» «Дим, в общем, я тебя люблю. Ты откопал верховную жрицу Элуны, которая покинула свой пост 50 лет назад. Это наставница Елизаветы».